Глава 13. Кто делает игры в одиночку? Знания об играх, разработанных одним человеком и разошедшихся безумными тиражами, очень благоприятно скажется на мотивации для достижения нашей цели. Если мы хорошенько запомним этих талантливых людей, поиграем в созданные ими и хорошие, и плохие игры и получим от этих разнообразных проектов эмоции, то это поможет в момент упадка сил снова прийти в себя Мы вспомним, например, что живет на свете некий Дайсукэ Амая, которому удалось справиться с еще более суровыми испытаниями, нежели мы поставили сейчас перед собой. Дайсукэ Амая один из первопроходцев движения независимых разработчиков. Еще в начале нулевых он в одиночку создал игру под названием Cave Story. В те времена еще не было крупных площадок для распространения игр, выпущенных без издателя. Издатели же, в свою очередь, занимались преимущественно крупными, высокобюджетными проектами. Dysuke выложил Cave Story на своем сайте и позволил скачивать ее абсолютно бесплатно. Cave Story представляет собой нелинейный платформер в духе Metroid и рассказывает крайне трогательную историю от лица небольшого робота. В игре изумительные премкновенные диалоги, запоминающаяся музыка, несколько концовок и очень много талантливых дизайнерских решений разбирать которые можно на страницах отдельной книги. Игра разлетелась по всему интернету. Ее перевели на множество языков, а позже, уже в сотрудничестве с издателем, Daisuke выпустил Cave Story Plus, которую можно найти как в Steam, так и на игровых приставках. Но именно оригинальная бесплатная Cave Story перевернула сознание многих разработчиков. Еще бы, этот человек продемонстрировал то, как далеко лежат лимиты разработчика-одиночки — Вдохновившись примером Дайсука, Тоби fox в одиночку сделал игру Undertale, размер и активность фанатского сообщества которой поражает воображение. Чтобы оценить популярность Undertale, я рекомендую использовать такой сервис, как steamspy.com. С помощью своих алгоритмов он может рассчитать примерное количество владельцев игры в Steam. Так вы увидите, что у Undertale около 3 миллионов владельцев. Далеко не все крупнобюджетные игры расходятся таким тиражом, а у нас идет речь про небольшую игру, сделанную на коленке одним человеком. Игра подкупила аудиторию своей необычностью. Например, в ней можно было закрутить роман со скелетом. А многие персонажи и вещи оказались далеко не тем, чем представлялись игроку в самом начале. Если вас пугает минималистичный внешний вид Cave Story и Undertale, то я снова упомяну разработанную одним человеком игру под названием Bright Memory, которая на момент выхода блистала современной графикой и использовала систему трассировки лучей, создающую эффект реалистичных отражений на поверхности. Кто-то, например я, может счесть такое нагромождение эффектов вопиющей безвкусицей, но невозможно отрицать статистику, демонстрирующую более 1 миллиона продаж. Bright Memory выглядит и играется, как высокобюджетный боевик от третьего лица, с кучей динамичных сцен, взрывов и эффектов. Низкий бюджет игры и факт, что игру сделал один парень из Китая, выдают только небольшая продолжительность этого проекта. Миллион проданных копий — это, конечно, великолепный результат. Возможно ли предзойти его, например, в 10 раз? Определенно. Star Dew Valley, которую Эрик Барон разрабатывал на протяжении 5 лет, была продана тиражом более 10 миллионов копий только в Steam. Ведь купить игру можно еще и на приставках и развивать свою виртуальную ферму уже там. Именно вокруг созидания строится игровой процесс Tardew Valley. Нельзя не упомянуть трогательную историю To Moon, созданную на движке RPG Maker разработчиком-одиночкой по имени Кангао. Его грустное и светлое творение доводило до слез самых суровых и черствых игроков. А позже To стала целой серией игр, общий тираж которых воистину огромен. Отдельного внимания заслуживает игра Иконокластс, разработчик которой, Элаким Санберг, превратил свой проект в гастрой Он разрабатывал свою игру больше десяти лет, собрав все возможные ошибки разработчиков-одиночек, но преодолелся моральные и материальные трудности. Его игра хоть и не стала многомиллионным хитом, свое признание в определенных кругах она получила и является отличным представителем независимых игр. Существует еще множество проектов, которые могут вас заинтересовать и вдохновить. The Stanley Parable, Wings of We, The Beginner's Guide, Return of the Obra Demon, Dwarf Fortress, Papers, Please, Five Nights at Freddy's, Pinstripe, Dust, Thomas Was Alone, Lisa, Axiom Verge, Fight and Rage, Mystic Bell. Я чувствую, что скептики уже запаслись аргументами против моей позиции о невероятных возможностях человека. Главный из этих аргументов заключается в том, что все перечисленные мной игры можно отнести к ошибке выжившего. Не стоит судить об успешности разработчиков-одиночек по проектам, которые выстрелили и стали сверхуспешными. Существуют тысячи игр от разработчиков-одиночек, которые провалились в пух и прах и о которых мы ничего не знаем. Я не буду с этим спорить. «Одиночек», игры которых провалились, в сотни раз больше, чем тех, кто выпустил успешный проект исчисляет количество проданных копий в миллионах. Но не говорите, что с командами разработчиков дела обстоят иначе. Тысячи проектов, созданных усилиями как больших студий, так и маленьких команд, провалились. Только вот критерии провала для игры, разработанной в одиночку, отличаются от критериев провала игры, разработанной дружной компанией ребят. Они-то делят прибыль между собой. Если игра, разработанная в команде из пяти человек, продалась тиражом в 100 тысяч копий, что очень и очень хорошо для игры от независимой студии, то каждый из разработчиков получил доход с 20 тысяч копий. Если же я один продам 100 тысяч копий, то я получу доход от 100 тысяч копий. Наличие еще четырех человек в моей команде не сделает игру ровно в четыре раза успешнее или в четыре раза лучше. Скорее, наоборот. Игре от разработчика-одиночки гораздо легче окупиться. И перед тем, как мы перейдем уже к составлению программы действий, я хочу еще раз вспомнить Сакагути и Миямото. Многие современные независимые игры, ставшие хитами, действительно близки по техническому исполнению к играм прошлых эпох. To the Moon вполне могла бы существовать на SNES, а Иконокласс выглядит так, словно бы эта игра от SNK с аркадного автомата из середины 90-х годов. Вот только Кангао не писал своего рендера, А Йоаким Сандберг не заморачивался о количестве спрайтов и размере уровней. Современные технологии выполнили за этих разработчиков ту работу, с которой раньше справлялась команда людей. Обязательно поиграйте хотя бы в одну игру, разработанную соло. Так вы сформируете представление о возможностях разработчика-одиночки и узнаете о человеческих возможностях еще чуточку больше.